Мне надо спросить вас, Станислав Леопольдович, а тот плывет куда-то, и над ним появляется еще один Станислав Леопольдович, такой же как этот, только чуть выше и правее, и, может быть, чуть хитрее, и чуть забавнее. Вы перешли бы на диванчик, — слышит Петр, — откуда-то издалека, как будто из Австралии или даже из новой зеландии вехонькой из зеландии такой и вот он с трудом передвигает ноги его клонит клонит куда то последнее что застревает в его сознании странное определение троллейбусный старичок. — пётр голубчик вам наверное домой пора вы проспали четыре часа и пётр открывает глаза Он укутан пледом. Клетка белая, клетка черная. Прислонившись к дивану, посапывает рядом с ним пес Анатолий. У стола сидит троллейбусный старичок и смотрит на них прозрачными глазами. «Десятый час!» — говорит он. «Около одиннадцать только будете на соколе». «На соколе!» И опять привкус мяты во рту. «Откуда?» Он знает сна ни в одном глазу. — Ничего ты, голубочек, не помните, — качает головой Станислав Леопольдович. — Вы же сами перед сном мне сказали, что на ли живете. Простите, я уснул. Конфуз такой, — бормочет Петр, опуская ноги в сапогах на диван к полу. Привкус мяты проходит с появлением воспоминания явно не Воланд. Мы ведь так и не поговорили как следует. Что ж я? Поговорим еще, будет время, вы ведь придете. И Петр понимает ясно, он придет, он придет. И один раз он будет заходить сюда часто, как к себе домой. Я приду, если я вам не слишком неинтересен. Мне, честно говоря, никто не интересен. Но в данном случае не в этом дело. Я, видите ли, как-то уж полюбил вас, что ли трудно объяснить. Смею надеяться, что я и вам не интересен. Или, во всяком случае, интересен не в смысле, как бы это сказать, встречи с интересным человеком. Вы, лучший голубчик, забудьте обо всем, что я вам тут наговорил. Это я, так сказать, под настроение. Ведь все под настроение. Если бы мы встретились с вами вчера или, скажем, завтра, я бы наговорил чего-нибудь другого. Может быть, тогда я не был бы уже ветеринаром. И собаку мою звали бы не Анатолий, и второй бутылочки под платяном шкафу не оказалось бы. — Понимаю, — нечестно ответил Петр. — Или еще поймете, — подмигнул Станислав Леопольдович. — Тогда я пойду, пожалуй. Только вот телефон мой я хочу вам оставить. Мало ли что... Так вы дали уже перед сном. В руках Станислава Леопольдовича клочок бумаги, на котором действительно записан телефон Петра. — Ага, — глупо говорит он, одеваясь в темной прихожей, куда хозяин и заспанный Анатолий выходит его провожать. И вот он спускается по лестнице. Лестница тоненько поскрипывает, делает два шага по снежному тротуару, оборачивается... Станислав Леопольдович, заслонив грудь ладонью, кричит ему из форчки, «Вы знаете, что ваша душа бессмертна?» Вернуться, спросить обо всем. То есть что же, уличить, вспомнить подробности дня? Моя сумка была застегнута на молнию, и ничего из нее не торчало. Я и не говорил, что живу на Соколе, и не оставлял своего телефона. Не было, не было всего этого в своем же пока уме. «Поговорим еще, будет время!» — откликается вдруг в нем. «Время, конечно, будет. Все только начинается!» И Петр крикнул. «До завтра!» У метро машинально сунул руку в карман. «Да ведь...» Денег-то нет, денег нет, есть бумажка. Вынул, развернул, увидел пятачок и сопроводительную записочку. — Память тренируйте, голубчик, это вам на метро. И подпись — С.Л. А жутко не стало. Стало легко. И Пётр взглянул на небо перед тем, как войти в метро. Глава вторая. А ещё Эвридика. Вечером того же дня в немыслимой одной компании Прям-таки погибала уже Эвридика. С ней вообще-то в последнее время происходило что-то неладное. — Дичаем, — говорил отец. И в компанию это она пришла из чистого упрямства. Ее явно не хотели приглашать, а на нативом с поздравлениями новобрачным принесла в подарок молодой, наспех состряпанной семье, большую дешевую вещь, вроде бы соклужемалку, она не помнила точно. Просто в магазине электротоваров она пальцем в первый попавшийся предмет «Заверните это, сколько с меня?» И пешком отправилась на Новокировский, где жила ничем не примечательная знакомая. В данный момент выходившая замуж за ничем не примечательного, незнакомого из технического какого института, потому что, кажется, была беременная, а может быть и нет. Прихода еврейки и не заметили бы, если бы не соковыжималка или как ее там. Соковыжималку или как ее там сразу отнесли в спальню спать. А еврейку посадили между двумя весельчаками, тут же с веселыми прибаутками завалившими ее тарелку замечательно мелко нарезной пищей кирпичного цвета и наперебой, перебой судьбу за такое общество. Между прочим, их нетрудно понять, потому что красивее и вредики не было на этом торжестве никого. Сомневаюсь, кстати, что такие вообще бывают, есть только где-нибудь далеко-далеко, в горных грузинских селениях. Родители ее, давно обрусевшие, севшие в Москве грузины, уже настолько обрусели, И оселишь, даже не научили дочь грузинскому языку, однако не настолько чтобы не подарить ей одно из причудливых литературно-мифологических имен, красота которых до сих пор не дает покоя народу солнечной Грузии. Но народ солнечной Грузии, по-видимому, не вполне отчетливо понимает, до какой степени ответственно это дело давать имена. И что же? Именем своим Эвредика саморождение отделена была от прочих смертных, ими имя сделала с печатью, тавром, клеймом, обрекающими на нездешность, на ненужность тут никому. Знаете, у нас во дворе есть одна девочка, которую зовут Эвридика да ну. Точно побежали смотреть, и бежали смотреть принцессу, заморскую царевну, маленькую фею, а видели замохрышку какую-то, худую, с прямыми волосами, с неприветливыми глазами в поллица. В общем, гадкий утенок, даже, пожалуй, очень гадкий, очень, и молчит все время, и одна, а еще и вредика. «А еще и вредика. это и стала эмблемой ее. «Что не скажешь, что не сделаешь, о чем не подумаешь даже, а еще и вредика. И непомерные требования, которых не выдержало бы, гораздо более могучее существо. Если всем ставили четверки и тройки, эвредика за то же самое получала пару если всех отчитывали в классе эвредика просили прийти с родителями ну а что еще скажет нам эвредика ну а что по этому поводу думает эвредика эвредика и кавалер успокойтесь хотя и кавалеров у нее никаких не было вплоть до десятого класса от нее чуть не шарахались «Поручить кому-нибудь сделать подарок Эвридике к 8 марта или навестить его время болезни, а сначала наказать человека?»